119. -е. Матерь Агни-йоги. Самолет испытуется в пробных полетах, прежде чем начинается серийное производство. Ученик испытуется в условиях предварительного состояния, прежде чем доверит ему поле широкой деятельности. Самолет, прошедший все пробные испытания, получает право на полеты. Ученик, выдержавший искус предварительного состояния, допускается к сотрудничеству с Учителем света, сотрудничеству сознательному и явному. Катастрофа в полете или катастрофа в духе одинаково недопустима. Хороший испытатель радуется пробным полетам, несмотря на их опасность и трудность. Хороший ученик радуется трудности испытаний, подготовляющих его к будущему.